— Да не на барьере же! — кричит мой секундант опять. То — То-то вот и есть, — отвечаю им. — Это-то вот и удивительно, потому следовало бы мне повиниться только что прибыли сюда, еще прежде ихнего выстрела, и не вводить их в великий и смертный грех. Но до того, безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что поступить так было почти и невозможно, ибо только после того, как я выдержал их выстрел в 12 шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить. А если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто «трус», пистолета и испугался, и нечего его слушать. «Господа!» Воскликнул я вдруг от всего сердца. «Посмотрите кругом на дары Божии. Небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная. А мы? Только мы одни, безбожные и глупые, и не понимаем, что жизнь есть рай. Ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей». Обнимемся мы и заплачем. Хотел я и еще продолжать, да не смог. Дух даже у меня захватило. Сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого и не ощущал никогда во всю жизнь. Благоразумно все это и благочестиво, говорит мне противник, и во всяком случае человек вы оригинальный. Смейтесь. Смеюсь и я ему, а потом сами похвалите. Да я готов и теперь, — говорит, — похвалить. Извольте, я протяну вам руку, потому кажется, вы действительно искренний человек. Нет, — говорю, — сейчас не надо, а потом. Когда я лучше сделаюсь и уважение ваше заслужу, тогда протянете, хорошо сделаете. Вратились мы домой. Секундант мой всю дорогу бронится, а я-то его целую». Тотчас же все товарищи прослышали, собрались меня судить в тот же день. Мундир, дескать, заморал, пусть в отставку подает. Явились и защитники. Выстрел! Все же, говорят, он выдержал. Да ну побоялся других выстрелов и попросил на барьере прощения. А кабы побоялся выстрелов, возражают защитники, так из своего бы пистолета сначала выстрелил, прежде чем прощение просить. А он влез его, заряженный, бросил. «Нет, тут что-то другое вышло, оригинальное. Слушаю я, весело мне на них глядеть. Любезнейшие мои, — говорю я, — друзья и товарищи, не беспокойтесь, чтобы я в отставку подал, потому что я это уже и сделал, я уже подал. Сегодня же в канцелярии утром, и когда получу отставку — Тогда тотчас же в монастырь пойду, для того и в отставку подаю. Как только я это сказал, расхохотались все до единого. Да ты с самого начала уведомил, ну теперь все и объясняется. Монаха осудить нельзя, смеются, не унимаются. Да и не насмешливо вовсе, а ласково так смеются, весело. Полюбили меня вдруг все, даже самые ярые обвинители». И потом весь ты этот месяц, пока отставка не вышла, точно на руках меня носят. «Ах ты, монах!» — говорят. И всякие то мне ласковое слово скажет. Отговаривать начали, жалеть даже. Что ты над собой делаешь? Нет, говорят, он у нас храбрый. Он выстрел выдержал. «Из своего пистолета выстрелить мог!» А это ему сон накануне приснился, чтобы он в монахи пошел. Вот он отчего. Точно то же почти произошло и в городском обществе. Прежде особенно ты и не примечали меня, а только принимали с радушием, а теперь вдруг все на перерыв узнали и стали звать к себе, сами смеются надо мной, а меня же любят. Замечу тут, что хотя о поединке нашим, Все вслух тогда говорили, но начальство это дело закрыло, ибо противник мой был генералу нашему близким родственником. А так как дело обошлось без крови, а как бы в шутку, да и я, наконец, в отставку подал, то и повернули действительно в шутку. И стал я тогда вслух и безбоязненно говорить, несмотря на их смех, потому что все же был смех не злобный, а добрый. Происходили же все эти разговоры больше по вечерам в дамском обществе. Женщины больше тогда полюбили меня слушать, и мужчин заставляли. «Да как же это можно, чтобы я за всех виноват был?» Смеются мне всякие в глаза. «Ну разве я могу быть за вас, например, виноват?» «Да где, отвечая им, вам это и познать?» когда весь мир давно уже на другую дорогу вышел и когда сущую ложь за правду считаем, да и от других такой же лжи требуем. Вот я раз в жизни взял, да и поступил искренно, и что же, стал для всех вас точно юродивый. Хоть и полюбили меня, а все же надо мной, говорю, смеетесь. «Да как вас такого не любить?» Смеется мне вслух хозяйка, а собрание у ней было многолюдное. Вдруг смотрю, поднимается из среды дам та самая молодая особа, из-за которой я тогда на поединок вызвал и которую столь недавно еще в невесты себе прочил. А я и не заметил, как она теперь на вечер приехала. Поднялась, подошла ко мне, протянула руку. — Позвольте мне, — говорит, — изъяснить вам, что я первая не смеюсь над вами а, напротив, со слезами благодарю вас и уважение мое к вам заявляю за тогдашний поступок ваш. Подошел тут и муж ее, а затем вдруг и все ко мне потянулись, чуть меня не целуют. Радостно мне стало, но пуще всех заметил я вдруг тогда одного господина, человека уже пожилого, тоже ко мне подходившего, которого я хотя прежде и знал по имени, но никогда с ним знаком не был». И до сего вечера даже и слова с ним не сказал.